Глава 12. Лиза проснулась, чувствуя себя школьницей в первый день каникул, который она точно не была. Она должна была принять душ, одеться, приготовить завтрак и открыть свой магазин. Но она позволила себе ещё несколько минут полежать в постели, вспоминая телефонный разговор с Маком прошлой ночью. Она оставила окна в своей спальне приоткрытыми. Лиза могла слышать щебетание птиц на дереве магнолии и далеко высоко в небе гул самолёта, приближающегося к острову. Всё больше и больше самолётов будет прибывать, привозя летних людей, и её магазин будет всё более и более загружен. Вчера вечером она говорила об этом по телефону с Макком, как одна владелица бизнеса с другим. Мак был плотником-реставратором, специализирующимся на старых домах. Но большие деньги водились у строительных компаний, возводивших совершенно новые особняки Mac Mansions. Миллионеры, желающие пожить пару летних месяцев в доме с джакузи, домашним кинотеатром и бассейном, часто обращались к нему, предлагая огромные суммы денег, если он сможет построить их дом прямо сейчас. Когда бы это случилось в старшей школе, а на горизонте предстояло поступление в колледж, Мак принял несколько таких предложений. Он построил просторные дома на красивых участках, но работа не соответствовала тому, кем он был и почему жил на острове. Теперь Мак хотел заниматься любимым делом реставрировать старые, почитаемые дома, а не строить замки счастлия. "Я понимаю", сказала Лиза. Она свернулась калачиком на диване в удобном халате, облокатившись на подушке. Она выключила почти весь свет, потому что ей нравилось чувство близости, которое она ощущала во время их разговора. Когда я начала работать на Весту ещё до твоего рождения. Перестань, прервал её Мак. Лиза была настроена решительно. Она собиралась напомнить себе и ему об их разнице в возрасте, пока они не стали слишком близки, пока она не пострадала. Хорошо, сказала Лиза. В общем, Westman's продавал одежду для молодёжи, шикарную и сексуальную. Очень короткие юбки, одежда с глубоким вырезом, обтягивающую и откровенную. "Я бы хотел увидеть тебя в чём-нибудь обтягивающем и откровенном", сказал Мак. Она проигнорировала его. Я предложила продавать более повседневную одежду: блейзеры, шёлковые рубашки, платья с длинными рукавами. Пришло больше женщин, и женщины моложе смогли купить себе более элегантную одежду, шарфы Эрмес, что-то в этом роде. А что ты продаёшь сейчас? Всё то же самое. Стильную одежду. Элегантность никогда не выйдет из моды. Джулиетта носит то, что ты продаёшь. Боже, нет. Она одевается в стиле Нью-Йорка. Любит чёрные сапоги до колена. Держу пари, чтобы Эт покупала бы твою одежду чаще, если бы могла себе это позволить. Ей всегда нравилась одежда, которую ты носишь, Макс рассмеялся. Послушай меня, будто я что-то понимаю в моде. "Ну, это интересно", сказала ему Лиза, и это было так. Разговоры об одежде привели их к разговору о своих детях, о том, какими они были в детстве, каковы их цели сейчас. Пока они разговаривали, Лиза глубже устроилась на диванных подушках. Каким-то образом этот разговор заставил её чувствовать себя более комфортно с Маком. Никто из них не ходил в бары. Мак так вообще не ходил в бары с тех времён, как в 21 год стал отцом. Они оба посвятили себя работе, и это их ничуть не беспокоило. Они оба любили свою работу, рутину, свою повседневную жизнь. О, господи, сказала Лиза после того, как они проговорили больше часа. Видимо, ты так же тяжёл на подъём, как и я. Да, я думаю, мы очень похожи, согласился Мак. Лиза помолчала, размышляя о том, что последует после этого разговора. Прежде чем она успела заговорить, Мак сказал: Значит, возраст не должен нас беспокоить, верно? И снова, прежде чем Лиза успела заговорить, он сказал шутливым тоном. «Я могу смириться с тем, что ты более утонченная и больше повидала, чем я. Как и ты можешь смириться с тем, что я зеленый и неопытный». Сердце Лизы забилось быстрее. «Мне страшно», — хотела она сказать, — «но маг был милым». Она хотела проводить с ним больше времени. «Мне страшно», — хотела она сказать. Она хотела с ним большего. Да. Я думаю, мы можем потерпеть друг друга, по крайней мере, какое-то время. Здорово. Тогда пойдём завтра вечером в кино. С радостью, сказала Лиза. Тогда это свидание. Я куплю билеты заранее и заеду за тобой в 6:30. Отлично. Спасибо, Мак. Увидимся. Возможно, я увижу тебя раньше. Правда? В сердце Лизы забилось. "Знаешь, я ведь работаю над твоим домом со своей командой", говоря это, Макра смеялся. "Да. Точно. Этот разговор перенёс меня в другую реальность. И это только начало", сказал Мак с улыбкой в голосе. Фильм, который шёл в Дримленде, единственном кинотеатре на острове, был биографической драмой об известном певце, чья звезда уже давно угасла. Было так здорово сидеть в тёмной комнате и ощущать, как плечо Мака касалось её плеча. И когда Мак потянулся к руке Лизы и держал её до конца фильма, Лиза была настолько потрясена, что никак не могла сосредоточиться на экране. Но когда фильм подошёл к концу, Лизи хотелось утонуть в кресле и исчезнуть до того, как включится свет и зрители увидят её с маком. К её удивлению, когда свет озарил комнату, Мак наклонился и прошептал: "Твой парень в старшей школе когда-нибудь целовал тебя в кинотеатре?" "Только не при включённом свете", прошептала она в ответ, и её губы были всего в нескольких сантиметрах от его уха. Пойдём к тебе домой, сказал он. Театр был заполнен только наполовину, ни одного подростка. Когда они гуськом вышли в фойе, кто-то поздоровался с Маком, кто-то с Лизой. Друзья Лизы ухмылялись и поднимали большой палец вверх. Чего Лиза надеялась, Мак не заметил. Женщины одного возраста с Маком заговаривали с ним, осматривая Лизу с ног до головы. Мак положил руку на талию Лизы, нежно направляя ее к двери. Они пошли пешком к дому Лизы. Ночь была прекрасная, тихая, безветренная. Луна плыла высоко в небе. Мейн-стрит была ярко освещена. И теперь, когда наступило лето, магазины оставались открытыми допоздна. Они держались за руки и на ходу рассматривали витрины. Художественные галереи... Агентство недвижимости, магазин одежды, книжный магазин, аптека. Кирпичные тротуары и мощёная улица. Никаких светофоров, никакого неоно, только старомодные уличные фонари и высокие деревья, увешанные летней листвой. Когда я хожу здесь, я иногда думаю обо всех людях прошлых поколений, которые тоже тут ходили, сказал Мак. Да. Я тоже так делаю, ответила Лиза. Я читала, что каждый из нас либо человек будущего, либо человек прошлого. Думаю, я и то, и другое, сказал Мак. Я уважаю прошлое, поэтому стараюсь восстанавливать старые дома, чтобы в них можно было жить в будущем. Но некоторые вещи невозможно вернуть в то идеальное состояние, в котором они были в молодости, неловко заметила Лиза. А некоторые вещи становятся только лучше с возрастом, сказал Мак. Многие люди, например, становятся красивее, мягче, настолько, что другой человек хочет погрузиться прямо в них. Лиза никак не могла отдышаться. Мак остановился. Они были всего в квартале от её дома. Многие дома на Фейер-стрит еще не открылись для летних гостей, и только лунный свет освещал их лица. Маг нежно обнял Лизу, повернув ее лицом к себе. Он долго смотрел на нее. Его глаза блестели серебром в мягком свете луны. И Лиза знала, что ее глаза, должно быть, блестели точно так же. Он наклонился и поцеловал ее. Кругом было тихо. Не было слышно машин, лая собак, даже листва на деревьях не шелестела. Губы Мака были тёплыми и настойчивыми. Лиза обняла его за шею и притянула ближе. Закончив поцелуй, они оба не могли отдышаться. "Я провожу тебя до дома", сказал Мак. Лиза откинула голову назад и расхохоталась. В этот самый момент возраст не имел никакого значения. Желание вот что имело значение, и оно переполняло её. Поэтому она взяла Мака за руку и потащила к себе домой. Они оба смеялись. В гостиной она оставила одну лампочку включённой, а дверь не заперла. Она редко запирала её здесь, на этом маленьком острове. Они вошли внутрь. Мак тут же захлопнул дверь и подтолкнул Лизу к стене. Прижавшись к ней, он схватил её за руки, приподнял их над головой и стал целовать обнажённую шею и ключицы, затем вернулся к её губам. Она дрожала от желания. Она опустила руки и ещё сильнее притянула его тело к себе. Лиза хотела оказаться внутри его. Она хотела, чтобы он был внутри её. стать с ним единым целым. Пойдём наверх, прошептала она. Вдруг входная дверь распахнулась, чуть не ударив Мака сзади. Джульетта вошла внутрь, а за ней Тео. "Мама!" с упрёком сказала Джульетта. "Мама!" ласково сказал Тео. Груди Лизы вздымались так сильно, как это обычно описывается в любовном романе. Её бедные чувства смешались Желание заставило ее сердце биться чаще, хоть оно и стало медленно испаряться, а гнев из-за того, что ее прервали именно в этот момент, боролся с радостью от того, что она снова увидела сына. Она не могла отдышаться, чтобы начать говорить. Мак сделал шаг назад, когда дети, ее взрослые дети, вошли в коридор. Он протянул руку Тео. «Привет, я Мак». Помнишь меня? Он кивнул Джульетте. И снова здравствуйте. Привет, сказал Тео, улыбаясь Маку. Рад вас видеть. Вы отец Бэтуит, не верно? Верно. Мы можем уже выйти из этого коридора и не стоять друг на дружке, спросила Джульетта фальцетом, судорожно стараясь быть вежливой. Мне пора, сказал Мак. Завтра рабочий день. Он подмигнул Лизи. Спасибо, Мак. Увидимся завтра, сказала Лиза и вдруг наклонилась и быстро поцеловала его прямо в губы. На мгновение она задержала свой взгляд на нём, как бы давая ему понять, чем предпочла бы сейчас заняться. Действительно подумала она, когда Мак вышел за дверь. Она предпочла бы провести время в постели с Маком, нежели со своими двумя детьми? Да, виновато признала она. Предпочла бы Маг ушел. «Пойдем на кухню», — сказала Лиза. «Я уверена, что ты голоден, Тео». Тео нежно обнял Лизу за плечи. «Так у мамы есть парень? А-а-а!» «Да», — сказала ему Лиза, высоко подняв голову. <гах> «Да, есть». Она высвободилась от руки Тео, подошла к холодильнику и осмотрела его содержимое. «Она питалась одна столько месяцев!» Лид, за исключением тех случаев, когда домой приезжали Джульетта или Тео, что случалось нечасто. Тео, я могу приготовить для тебя западный омлет. Яйца, сыр, помидоры и лук. Что скажешь? Звучит здорово, мама, спасибо. Тео уселся на кухонный стул. Тебе хватит продуктов, чтобы приготовить омлет и мне тоже, спросила Джульетта напряжённым голосом. Конечно, весело ответила Лиза. Ловко раскладывая помидоры, сыр и лук на разделочную доску, доставая из дверцы холодильника все 7 яиц, оставшихся в пасудке, и кладя их в миску, она держалась спиной к детям. "Итак, Тел", сказала она, работая. "Вот так сюрприз. Я не знаю, когда в последний раз вы были здесь вместе". "Да, я рад быть дома", сказал Тел. "Со мной кое-что произошло". «Меня сбила волна. У меня был перелом плечевой кости». «О, Тео!» — Лиза отвернулась от плиты. «Дорогой, так вот почему ты носишь повязку. Как ты себя чувствуешь?» «Нормально, мам, правда. Мне, наверное, эта повязка уже и не нужна. Я ношу её просто для того, чтобы напоминать себе, что нужно быть осторожным». «Бедненький. Должно быть, это было больно. Ты испугался, попав под воду?» Обязательно расскажешь мне потом обо всём. Я только знаю, что не хочу испытать это снова. Тео почти гордо потирал руку. Я решил отложить занятия сёрфингом, по крайней мере, на какое-то время. Он прочистил горло. Я подумал, что, может быть, смогу провести лето здесь, устроиться на работу, заработать немного денег и решить, что делать дальше. Лиза медленно влила яичную смесь в шипящую от горячего масла чугунную сковородку. Она уменьшила огонь, подождала несколько минут, затем добавила нарезанный сыр и овощи. Она была рада, что есть над чем сосредоточиться, на том, что заботило её сына, потому что её первая реакция, к её собственному удивлению, определённо не была безудержной радостью от новостей Теа. И дело было не только в том, размышляла она, что ей будет трудно бывать дома наедине с маком, но также в том, что Тео, как и всегда, будет ждать от неё, что она будет стирать его бельё, покупать продукты и готовить ему еду, как она делает прямо сейчас. Но, может, это было и хорошо. Может, таким образом судьба уберегала Лизу от того, что Джульетта считала губительным романом. яйца были готовы. Лиза подняла сковороду и разложила омлет на две тарелки. «Думаю, я тоже останусь здесь на лето», — сказала Джульетта. Лиза чуть не уронила сковороду. «Ты уверена?» «Ну, только не переусердствуй с энтузиазмом», — отрезала Джульетта. Лиза не обращала внимания на настроение дочери. «Я» Она знала, что её дети любили друг друга, но чаще всего Джульетта вела себя как зеленоглазая кошка, ревнующая брата. "Держи", сказала Лиза Тео. "Хочешь сока?" "Мам", сказал Тео. "Я хочу пиво". "Я тоже", повторила Джульетта. Лиза поставила тарелки перед детьми. "Что-нибудь ещё, мистер и мисс?" сказала она полушутливо, полусаркастически. Джульетта встала. Я принесу пиво, Тео. А ты столовые приборы. Прежде чем Тео успел ответить, она сказала: "Я знаю, что ты повредил руку, но я уверена, что ты сможешь принести две вилки". Лиза налила себе бокал вина и села за стол. Джульетта сидела в одном конце, Тео в другом. Так что ей приходилось поворачивать голову, чтобы рассмотреть их обоих. О, они были так прекрасны. Даже сейчас Лизе доставляло такое глубокое, первобытное удовольствие наблюдать, как они едят. Итак, Джульетта, твоя работа позволит тебе провести здесь лето. Конечно, я лишь иногда буду ездить на встречи. Ага. Лиза повернулась к сыну. А ты, Тео, я думаю, что твой начальник будет скучать по тебе в Калифорнии. Тео говорил с набитым ртом. Я не работаю уже 6 недель из-за руки. Плюс я всего-то работал барменом и давал уроки сёрфинга. Многие парни могут занять моё место. Лиза кивнула. Когда же у меня будет время побыть наедине с маком, хотела она спросить. Вместо этого она сказала: "Замечательно, что вы оба здесь. Но, знаете, у меня свой магазин, и лето всегда самое занятое время. Так что мне бы хотелось, чтобы вы помогали мне по дому. Например, с покупкой продуктов, приготовлением пищи и стиркой и другими делами. Конечно, сказала Джульетта. Я делаю всё то же самое, только для себя одной в Кембридже. Думаешь, получится найти работу здесь? спросила Лиза сына. Я хочу ещё недельку дать руки отдохнуть, сказал Тео. Одна только поездка из Калифорнии вымотала меня. Я ведь не только повредил руку, но и всё тело, и голове сильно досталось. Джульетта прервала его. Да перестань, Тел. Это было 6 недель назад. Не будь ребёнком. Сезон только начался, рассудительно сказал Тел. Я поищу работу на этой неделе. Дай мне передышку, ладно? Прежде чем кто-либо успел ответить, Тел встал. Было очень вкусно, мам. Спасибо. Но я бы съел ещё пару тостов. Он подошёл к ящику для хлеба и достал буханку. Джульетта, ты будешь? Джульетта колебалась. Она знала, что он её переиграл. Да, пожалуйста. Тео сумел засунуть хлеб в тостер с четырьмя прорезями, используя только одну руку, что было достойно Оскара за мужество и мастерство. Лизи хотелось аплодировать, но он только вернулся домой. Он только этого и ждал. Тео положил два кусочка на тарелку и принёс Джульетте, а маслёнку поставил перед ней. "Мам, ты в порядке?" спросил он. Лиза улыбнулась сыну. "Всё хорошо, спасибо". Всё действительно хорошо, подумала она.